Такого кузнеца, как ты, надо поискать. Ну, если сумею, скую. Усаживают брата за стол. Железа теперь хватает. Что там у тебя? Надо смастерить такую лапу, чтобы кистыли вытаскивала на железные дороги. Знаешь, какую? От чего не знать. И Владимир подвинулся поближе к брату, понизил голос. А ты думаешь? что наш всё-таки победят фашистов даже со всей их техникой Чигирин глянул, казалось, не в глаза, а в душу, брат, победим. Непременно победим. Сломаем и проклятый фашизм и его окаянную машинерию. А я, брат, не верю в это. Сам подумай, что ваша лапа против такой страшной силы? Да и немцы уже трубят, что они до самой Москвы докатились. Придерживая бороду рукой, Владимир поднялся, вышел из хаты и через какую-то минуту вернулся с двумя увесистыми самодельными лапами. "Тебе такие нужны?" Михаил удивился. "Где ж ты их такие хорошие достал? Спасибо, что похвалил. Приходили такие ж, как ты, с соседнего района." Левка Беленка, помнишь? Помню. Вот он как-то прибился с напарником ко мне, тоже партизанет. А где? Михайла так и потянулся с надеждой к брату. А разве он об этом скажет? Но думаю, в монастырском лесу. Проговорился о парной, ведь она там стояла. Сковал я им две лапы, а потом еще две. Думаю, может, и моему старшему брату они на что-нибудь сгодятся. Старший покачал головой. Так ты ж не веришь, что мы победим. И тогда Владимир строго ответил: верить не верю, это правда. А жить должен честно и умереть должен честно. Михаило обнял брат потом его жену и тихо вышел из хаты. Марина уже ждала мужа возле ясеней. Услыхав его шаги, вздохнула и открыла дверь. Иди, а то уши борща стыл. А ты какими-то железяками рожился, да рожился. И только они сели за стол, как кто-то тихо стукнул в окно. Ой лишенько! – вскрикнула Марина, а Михайлов схватился за автомат. Что ж делать? Подожди немного, успокоил ее муж. Может это Владимир ещё какую-нибудь железяку несёт и снова стук в раму. Михаил сделал шаг к окну, но Марина порывисто встала напротив него: "Не ходи, лучше я гляну". Она подошла к окну, вглядываясь в темень, наклонилась к подоконнику и застонала. "Что там?" Быстро поднял автомат Михаила. "Ой, Григорий!" Какой Григорий не может сразу понять он наш и Марина не идёт бежит в сене открывает наружную дверь всхлипывает и заходит в хату припадая к плечу Григория ой сыну дитя моё как же ты вот видите живым добрался до вас григорий снял с плеча винтовку поставил в угол и как отец добавил не плачьте не надо И Чигирин, волнуясь, сделал шаг вперёд. "Здорово, сынок. О, и тата наш есть. От чего ж это мне не быть?" Обнимаются и целуются с сыном. "Думалась, что вы или в эвакуации, а скорее в партизанах". "А он и есть в партизанах", с гордостью подтвердила Марина. "Вот только что из леса пришёл за харчами". Всё до макового зёрнышка повытыскивает, помяни моё слово. А вот макового зёрнышка я не трону. А ты как, сыну? Бежал только пятки сверкали. Не бежал, тато, серьёзно ответил Григорий. Бился, как вы меня учили, до последнего. При отступлении мою пушку оставили немцев задерживать. И мы держались, пока от пушки не остались одни обломки, а накатник не испустил последний дух. Так что, батька, не смеитесь. Эдшон испытывает тебя, а только сейчас тосковал по тебе. Садись, сыну, вечерять, и Марина кинулась к посуднику. Как хорошо по вечерять вместе, садиться за стол хозяин, хорошо, муженек. Согласно кивнула Марина, и впервые за все это время она радостно улыбнулась своему сыну, своему мужу, не зная, где их посадить и чем угощать. Но и улыбкой нельзя было скрыть неуверенности и страха, потому и прислушивалась ко всему на дворе. После ужина старый Чигирин, прощаясь, положил руки на плечи жены и отводя от нее глаза, сказал Григорию: «Целуй сына к мать». да будем собираться в леса марина торопела задыхаясь как рыба на берегу глотнула воздуха схватилась за сердце что ты говоришь как это в леса ему ж твёрдо ответил ногами же на ногами машины пока ещё нет горячие волны зашумели в голове матери потекли по её лицу по незаметным ранее морщинам бездушный ты Я сына смотреться не успела на своё дитя. Ещё насмотришься, неопределённо пообещал Чигирин, а сейчас надо идти. Пусть хоть один день побудет со мной. В очах Марины сверкнули слёзы. Только один день, молю у тебя. Не дало нам время этого дня, уже хмурится старый. Ещё кто-нибудь валится в хату, тогда пусть Григорий к моей маме пойдёт. хот день пере будет не шути, Марина, потому что лихо не шутит. Женщина каменела. Лучше бы ты оглашенный и не приходил сегодня. Но это мужа не рассердило. Он только пожал плечами. Не знаю, кто из нас оглашенный, и снова коснулся рукой плеча жены. Не надо, слышишь, не надо. Ну, в самом деле, мам, не надо. это звался Григорий. И ты за одно с этим оглашенным моим отцом и вашим мужем, мама, улыбнулся Григорий. Марина припала к сыну. Ты смотри за собой и за ним, у него и до сих пор разум детский. Если жена добралась до разума, значит и вправду пора идти, рассудительно сказал Чигирин и начал укладывать в торбу хлеб. Ират отрубила Марина, пошла в чуланчик и вынесла сало на дорогу, положив сверху. Ират сало не ел, буркнул в бороду муж. Ой, Михайло, Михайло, начала завязывать торбу и уже совсем тихо. Откуда ты хлопот взялся на мою голову со своими подснежниками? И как я из-за тебя ещё не побелела, словно те подснежники? Это я твою седину забрал в себе. И не очень убивайся. Мы к тебе будем наведываться. Вскоре отец и сын вышли со двора, нырнули в тёрпкую волну канапли, а из открытого окна вослед им донеслось до них горькое всхлипывание бабы, крякнул Чегирин: если бы собрать их слёзы, то всех лиходеев можно было бы утопить. Глава 15. Там, где предвечерний лес бросал свои тени под колёса чужих поездов, близнецы Старожка остановились, замерли. Роман держит в руках лопату, а Василий мешочек, как будто с каким-то инструментом. Хлопцы сейчас похожи на рабочих, ремонтирующих железнодорожное полотно. Но напрасно так таились они, Сколько не окинешь взглядом нигде никого, только тени как самоубийцы лежат на колесе, да порой в лесу, усаживаясь на ночь, пискнет петушка. Тишина и покой царят тут, хотя отсюда до станции рукой подать. Еще ни один паровоз не сломал себе шеи на этом месте, еще ни один мост не взлетел на воздух, еще ни один патруль падая на рельсы. не разбил о них каску или голову. Потому чужие колёса беспешно режут тени, а чужие окна выплёскивают из вагонов музыку, смех и голоса самоуверенных правителей. Тут, пожалуй, можно и днём расшивать полотно, прикидывает сразу Роман, присматриваясь к просмалённым шпалам и заржавевшим костылям.